Драгметаллы Подобные инвестиции возможны в четыре вида драгоценных металлов. Это золото, серебро, платина и палладий. Однако не все формы инвестирования возможны во все виды металлов. Например, обезличенные металлические счета могут открываться на все виды драгметаллов, инвестиционные и памятные монеты доступны в золоте и в серебре, слитки, в золоте, серебре и платине и так далее. Рассмотрим подробнее каждый вид инвестиций. ОМС ОМС – это одна из множества финансовых услуг, которые предлагают банки. Чем-то она напоминает банковский вклад, только в качестве валюты выступают обезличенные граммы металла – золота, серебра, платины, палладия. Что означает их обезличенность? Дело в том, что когда вам открывают ОМС, вам не присваивают какие-то конкретные граммы металла. Например, какой-то конкретный слиток. То есть на руках у вас не будет ни золота, ни серебра, ни платины и ни палладия. Эти начисленные граммы условны, поэтому и называются обезличенными. Расчет продажи вам этих граммов и их покупки устанавливается каждым банком, исходя из цен ЦБРФ на драк металлы Каждый банк прибавляет к этой цене некий процент комиссии. Итак, при открытии ОМС средства инвестора переводятся в обезличенные граммы определенного металла в соответствии с курсом купли-продажи металла банком. Пример договора ОМС. 9 существуют два вида ОМС. ОМС аналог вклада до востребования, по которому не начисляются проценты в граммах металла, но и учитываемые на счете обезличенные граммы металла можно продать абсолютно в любой день. Доход инвестора будет складываться из изменения цены на драк в котором он открывал счет. Текущий ОМС тем и удобен, что позволяет отследить скачок цен на металл и продать все учитываемые на ОМС граммы этого металла банку, получив прибыль. Например, вы открыли ОМС, внесли на него 100 тысяч рублей, а в этот момент 1 грамм металла стоил у банка, допустим, 1000 рублей, и вам на счет начислили соответственно 100 грамм металла. Через полгода цена на металл выросла в полтора раза, и вы продали банку свои 100 грамм металла, получив взамен уже 150 тысяч рублей. Срочный ОМС схожий со срочным депозитом. На него также начисляется процент, правда не в валюте, а в тех же обезличенных граммах металла. Как и в случае срочного вклада, Вы сможете продать банку свой металл лишь после окончания срока ОМС. Не раньше, так как ОМС с частичным снятием пока не существует. Доход по такому типу ОМС будет включать доход от роста цен на металл и процент по счету. Насколько могут быть прибыльные инвестиции в драг металлы? Судите сами, глядя на график на рисунке 6. Смотрите в файле дополнительные материалы. При продаже банку ваших обезличенных граммов металла вы можете выбирать, получить назад наличные или взять слитки металла. Слитки вы сможете получить не по всем ОМС, в основном по серебряным и золотым. Правда, надо помнить, что в продажную цену слитка включают НДС 18%. Поэтому эти 18% вы потеряете и выгоднее окажется брать в наличности. У ОМС есть, тем не менее, два существенных недостатка. Во-первых, на ОМС не распространяется система страхования вкладов. Во-вторых, налогообложение по ОМС не совсем прозрачно. Все дело в том, что налоговый кодекс РФ не проясняет, является ли ОМС имуществом или нет, то есть берется ли с него налог 13% или нет. Чаще всего налогообложение ОМС трактуется следующим образом. По тем ОМС, по которым банк начисляет процент, налог взимается лишь с начисленных процентов. По тем ОМС, по которым процент не начисляется, текущее ОМС, Налог не взимается. Банк не уведомляет налоговую инспекцию об открытии вами ОМС. Но во избежание недоразумений рекомендуется при снятии средств с ОМС заполнить декларацию и отнести в налоговую инспекцию по месту регистрации в конце налогового периода – года. Слитки драг металлов. Если вы доверяете банку и не желаете открывать ОМС, так как боитесь отзыва лицензии или банкротства банка, можно приобрести слитки металла, чаще всего золота или серебра, которые останутся у вас, даже если банк обанкротится или лишится лицензии. Но в отношении слитков возникают новые трудности. Их необходимо хранить специальным образом. Чтобы избежать повреждений, которые понизят цену слитка, поэтому фактически приобретая слитки, вы не сможете ими любоваться дома, так как оставите их на хранение банку, ведь только банк сможет обеспечить необходимые условия хранения слитков. Это приводит к дополнительным расходам на хранение, которые снижают привлекательность инвестиций в слитки. Кроме того, как уже говорилось, Продажную цену слитков включен НДС 18%. Поэтому вам, чтобы получить доход от этой операции, необходимо будет дождаться момента, когда цена на слиток повысится более чем на 18%, чтобы покрыть НДС и издержки на хранение. Зато в отличие от иных видов инвестиций при продаже слитков которые были у вас в собственности более 3 лет. вы не будете платить с них налог на доходы 13%. Памятные и инвестиционные монеты Есть альтернатива слиткам – инвестиции в монеты из драгметаллов, золота и серебра, которые не обязательно требуют расходов на хранение в банке, так как их можно аккуратно хранить и дома. Другое дело, что для одного типа монет НДС вам не удастся избежать. Итак, существует два основных вида монет, в которые инвестируют – инвестиционные и памятные. Инвестиционные монеты чуть хуже по качеству, чем памятные, и не представляют коллекционной и художественной ценности. Суть инвестиций в такие монеты – получить прибыль от роста цен на них. так как такие монеты НДС не облагаются, а при продаже их через 3 года после покупки вы не будете платить и налоги на доходы. Памятные монеты имеют художественную ценность, они более высокого качества, но в их цену включен НДС 18%. Инвестиции в них сопряжены с дополнительным риском не угадать, окажется ли та или иная монета в будущем, источником богатства, или нет. Ведь цены на предметы, обладающие культурной ценностью, зависят не столько от цены на металл, из которого они сделаны, сколько от их тиража, памятной даты, которой они приурочены, и так далее. Иными словами, необходимо разбираться в памятных монетах, чтобы определить их коллекционную ценность и не прогадать с инвестициями в них. Правда, как и в случае с инвестиционными монетами, при продаже памятных монет через три года после покупки вы не будете платить налог на доходы. ОФБУ Как мы уже говорили, ОФБУ в отличие от ПИФов имеют более широкие возможности по инвестированию средств пайщиков, в том числе эти фонды могут инвестировать в драгметаллы, в частности золото, серебро. Есть и индексные ОФБУ золота или серебра, которые позволяют получить такую же доходность, как при инвестициях непосредственно в драгметалл. Надо отметить, что даже при банкротстве банка вы все равно не лишитесь своих средств, так как они учитываются на отдельном счете и не являются имуществом банка, управляющего ОФБУ. Таким образом... Риски, которые связаны с инвестициями в индексные ОФБУ драгметаллов, те же, что и при инвестициях в драг-монеты, ОМС и так далее. То есть это риски колебаний цен на драгметалл. Что касается издержек, то, как уже говорилось при инвестировании в ОФБУ, стоит иметь в виду возможный регистрационный взнос, далее расходы на управление, скидки и налог 13% с прироста средств. Иными словами, индексные ОФБУ драг металлов можно приравнять к ОМС, только с несколько более высокими расходами на управление, зато с гарантией возврата накоплений при банкротстве или отзыве лицензии у банка.